Фредерик получал деньги от своего бизнеса больше, чем тратил. Никаких мотивов для убийства. В городском уголовном розыске я выследил пару детективов, которым было поручено расследование этого убийства: Марти Охара и Джорджа Дина. У них не заняло много времени рассказать мне все, что они знали. к т о б ы не оставил кровавые следы, полиции он был неизвестен. Они не нашли таких отпечатков в своих картотеках. Формулы пальцевых отпечатков. Были разосланы во все крупные города страны, но пока результатов это не принесло. В ночь убийства за четыре квартала от дома Гровера был ограблен дом, и имелся небольшой шанс, что грабитель, возможно, был ответственен за оба случая. Но кража произошла после часа ночи, и это делало связь между преступлениями сомнительной. Грабитель, который только что убил и завладел десятью тысячами долларов, вряд ли пойдет еще на одно дело сразу же. Я осмотрел нож для резки бумаги, которым был убит Гровер, и фотографии отпечатков пальцев. Но они не могли мне чем-либо сейчас помочь. Казалось, что ничего нельзя поделать, но мне надо было ходить и рыть, пока я не откопаю хоть что-нибудь, хоть где-нибудь. Затем дверь отворилась, и в кабинет, где мы с Ахаро и Дином беседовали, проводили Джозеф а Клейна. Клейн был настойчивым гражданином. Он имел цветущий вид, лет пятидесяти или пятидесяти пяти. В глазах и прочих чертах лица угадывалось склонность к юмору, но без того, что некоторые зовут бальзамом прекрасно д у ш и я Это был крупный мужчина в теле, одет в туго обтягивающий костюм в шахматную клетку, желтовато-коричневую шляпу, лакированные башмаки с к о ж и й буйвола и со всеми вещами, что полагаются к подобному наряду. У него был креплый голос, столь же лишенный эмоций, как и его грубое красное лицо. И он держался так прямо, как будто боялся, что пуговицы на его слишком тесном костюме отлетят прочь. к о р ы е руки свисали по сторонам, словно ветви дерева, а пальцы были безжизненно неподвижны. он сразу перешел к сути дела. Убитый был ему другом, и он полагал, что, возможно, его рассказ будет иметь важное значение. Он познакомился с Генри Гровером, он называл его Хенни, в 1894 году в а н т а р и о где Гровер работал на п р и и с к е С золотого рудника начался путь Генри г р о в е р а к богатству. Клэн был нанят г р о в е р о м на должность мастера, и двое мужчин стали близкими друзьями. У некого Дениса Валдемана был участок примыкающий к участку г р о в е р а и между ними возник спор по поводу границ. Спор продолжался некоторое время. Мужчины несколько раз дрались, но в конце концов г р о в е р кажется, одержал верх, так как Валдеман внезапно уехал. Клэн считал, что если найти Валдемана, то мы найдем и убийцу г р о в е р а Он объяснял это тем, что спор тогда шел вокруг очень больших денег, а в а л д е м а н был жалкий с к р я г о й воистину и вряд ли забыл свое поражение. Клэйн и Гровер поддерживали отношения друг с другом позже, переписывались и иногда встречались, но Гровер никогда не говорил и не писал такого, что могло бы пролить свет на убийство. Клэйн тоже уже отошел от дел, теперь он содержал маленькую группу беговых лошадей, что и занимало все его время. Он приехал в город отдохнуть между бегами за два дня до убийства, но был слишком занят собственными делами. Он недавно уволил тренера и теперь искал нового, чтобы успеть встретиться со своим другом. к л е н н остановился в отеле Маркиз и намеревался оставаться в городе еще с неделю или дней десять. Почему вы ждали целых три дня, прежде чем пришли к нам? – спросил его Дин. Я не был уверен, что должен это делать. Я не очень п о л а г а ю с ь на свою память, но может быть Хэнни сделала что-то с тем парнем Валдеманом. Что тот исчез так внезапно? Я не хотел ничего предпринимать, что могло бы бросить тень на имя Хенни. Но наконец я решил поступить как должно. И есть еще одна вещь. Ну ведь нашли ч ь и т о отпечатки пальцев в доме Хенни, правда? В газетах так писали. Да нашли. Так вот, я хочу, чтобы вы взяли мои отпечатки и сравнили с Надинными. Я провел ту ночь с одной девочкой. Он гордо глянул на нас всю ночь. Она хорошая девочка, у нее есть муж и большая семья. И было бы неправильным впутывать ее в то дело, если вы вдруг решите, что убийца это я и начнете выяснять, был ли я в доме х е н н и Поэтому я решил, что п о с л ь лучше я сам приду сюда, расскажу вам все, заставлю взять у меня отпечатки, и мы покончим с этим. Мы сходили в бюро идентификации и взяли отпечатки у Клейна. Они нисколько не походили на отпечатки убийцы. После того, как мы выжали Клейна до суха, я отправился послать телеграмму в наш офис в Торонто, попросив их раскопать все на Вальдемана. Затем я отыскал пару мальчиков, что едят, пьют и дышат скачками. Они рассказали мне, что Клейн а неплохо знает беговых кругах как владельца небольшой конюшни. Его лошади выступают время от времени так нерегулярно, как только могут разрешить распорядители скачек. В отеле Маркиз я потолковал с местным детективом. Он был готов служить, если его лапу немного смазать. Детектив подтвердил мне информацию о репутации Клейна в спортивном мире. И сказал, что тут иногда проводил в и х о т е л е в последние годы по несколько дней. Он попытался выяснить для меня, кому к л е й н звонил, но, как обычно бывает в подобных случаях, записи оказались в полном беспорядке. Я договорился с девушками на коммутаторе, чтобы они прислушивались ко всем разговорам, которые т о т будет вести в течение нескольких следующих дней. Недрут ожидал меня, когда я пришел в офис на следующее утро. Он работал над ч е т а м и Гровера всю ночь. И нашел д о с т а т о ч н о материала, чтобы я мог начать распутывать клубок. В течение предыдущего года Нед углубился настолько, насколько смог. Гровер снял с банковского счета почти 50 т ы с я ч долларов. Эти расходы не были объяснены. Почти 50 т ы с я ч и это не считая те, х что он снял день убийства. Нед дал мне суммы и даты. 6 мая 1922 года, 15 тысяч долларов.